Джоджо мойс Медовый месяц в Париже. Глава первая. Париж, 2002 год. Лив Хелстон, судорожно вцепившись в ограждение Эйфелевой башни, смотрит сквозь проволоку, украшенную бриллиантами крошечных лампочек, на раскинувшийся перед ней Париж, и мысленно спрашивает себя, бывает ли более неудачный медовый месяц, чем этот? Вокруг нее приехавшие целыми семьями туристы испуганно взвизгивают, отпрянув от ограждения, или же, наоборот, театрально облакачиваются на сетку для эффектного снимка, и все это под бесстрастными взглядами стражей порядка. С запада на них надвигаются огромные пылающие комья грозовых облаков, от пронизывающего ветра улив розовеют уши. Кто-то запускает бумажный самолетик, И она смотрит, как тот, подхваченный порывом ветра, планирует вниз, превращаясь в едва заметную точку, и, наконец, исчезает из виду. Где-то там, внизу, на элегантных бульварах, а, может, в старинных парках или на живописных набережных Сены, её молодой муж. Муж, который на третий день их медового месяца сообщил ей, что ему очень жаль, но сегодня утром у него кое с кем деловая встреча, насчет известного ей дома на городской окраине. Буквально на час. Он постарается не задерживаться, она ведь не обидится, да? Муж, которому она заявила, что если он сейчас оставит ее одну в номере отеля, то может вообще в имитации больше не возвращаться. Дэвид решил, что она шутит. А она, что шутит он. Лив, это очень важно, снисходительно усмехнулся он. «Так же, как и наш медовый месяц», — парировала она. Они уставились друг на друга так, словно каждый из них видел перед собой незнакомца. «Боже мой, думаю, мне пора спускаться вниз». Какая-то американка со здоровенным кошельком на поясе, обернутым вокруг талии и волосами цвета золоченого имбирного пряника, испуганно округляет глаза. «Я боюсь высоты. Вы слышите, как она трещит?» «Да вроде бы нет», — отвечает Лив. «Вот и мой муж точно такой же. Всегда спокойный, как слон. Может, хоть весь день тут стоять. А меня в этом чёртовом лифте чуть инфаркт не хватил». Она бросает взгляд в сторону бородатого мужчины, старательно что-то снимающего дорогой камерой, ёжится и, держась за перила, идёт по дорожке в сторону лифта. Её выкрасили в коричневый цвет. Эйфелеву башню, шоколадного оттенка, на редкость безобразный цвет для такого изящного сооружения. Лив поворачивается, чтобы поделиться с Дэвидом, но сразу вспоминает, что Дэвида с ней нет. А ведь она мечтала подняться с Дэвидом на Эйфелеву башню с той самой минуты, как он предложил ей провести неделю в Париже. Они будут стоять в обнимку, возможно, поздно вечером, и любоваться с высоты птичьего полёта городом огней. И у неё от счастья закружится голова, а он посмотрит на неё долгим взглядом, совсем как тогда, когда делал ей предложение, и она будет чувствовать себя самой счастливой женщиной на Земле. Но неделя превратилась в пять дней из-за жизненно важной встречи в пятницу в Лондоне, а пять дней в два из-за неожиданной, но опять же жизненно важной встречи. И вот теперь Лив стоит, дрожа, как осиновый лист в летнем платье, которое купила исключительно потому, что оно подходило под цвет ее глаз, и он, как она надеялась, должен был это заметить. А между тем небо потихоньку затягивается серой пеленой, моросит мелкий противный дождик. И у нее сразу возникает вопрос, хватит ли ее школьных познаний французского, чтобы поймать такси и вернуться в отель или, может, лучше пройтись пешком под дождем, самое то при таком поганом настроении. Она встает в хвост очереди к лифту. «А что, вы своего тоже там оставили?» его кого?» Рядом с ней та самая американка. Она с улыбкой кивает на сияющее обручальное кольцо, Лив. «Вашего мужа?» «Он не со мной, у него сегодня дела». «Ой, так вы приехали сюда по делам! Надо же, как вам повезло! Ему досталась вся работа, а вам осмотр достопримечательностей!» Женщина громко смеется. «Я смотрю, вы хорошо устроились, дорогуша!» Лив бросает прощальный взгляд на Елисейские поля и чувствует неприятный холодок внизу живота. «Да, ну разве я не везучая?» «Слишком скоропалительный брак!» предупреждали ее друзья, в шутку, конечно, но, учитывая, что Дэвид сделал ей предложение через три месяца и одиннадцать дней знакомства, в этой шутке имелась некоторая доля истины. Она не хотела пышной свадьбы, ведь отсутствие матери в любом случае омрачило бы мероприятие. Поэтому они с Дэвидом остановились на церкви в Италии, в Риме, где она купила на Виа готовое белое платье неизвестного, но ужасно дорогого дизайнера, а затем приняла участие в церемонии на незнакомом языке, поняв в результате, что стала законной женой лишь тогда, когда Дэвид надел ей на палец кольцо. Уже после Карла, приятель Дэвида, который помог все организовать и стал одним из свидетелей, разыграл ее, заявив, будто она согласилась почитать и слушаться Дэвида, а также беспрекословно принимать других жен, будь на то воля мужа обзавестись еще парочкой. Она потом хохотала целые сутки, не меньше. Она не сомневалась, что поступает правильно. Не сомневалась с той самой минуты, как встретила его. Не сомневалась даже тогда, когда отец сразу погрустнел, услышав новости, хотя и поспешил замаскировать обиду бурными поздравлениями. Именно тогда она с раскаяньем поняла, что, в отличие от нее, отец, как единственный здравствующий родитель, возможно, хотел для нее пышной свадьбы. Она не сомневалась, когда перевезла свои скромные пожитки в жилище Дэвида, стеклянное сооружение на крыше бывшего склада на берегу Темзы, один из первых домов, построенных по его проекту в течение шести недель между свадьбой и медовым месяцем она каждое утро просыпалась в стеклянном доме и видела бескрайнее небо над головой а потом смотрела на спящего мужа в очередной раз убеждаясь что им хорошо вместе а как могло быть иначе при такой страстной любви а тебе не кажется ну я не знаю что ты еще слишком молодая жасмин у кухонной раковины Удаляла воском волосы на ногах. Лив сидела за столом и наблюдала за процедурой, попыхивая запретной сигареткой. Дэвид не любил, когда курят. Она заверила его, что бросила еще в прошлом году. «Нет, Лив, я серьезно. Но ты реально ведешь себя чересчур импульсивно. Например, можешь спор побрить голову или бросить работу, чтобы отправиться в кругосветное путешествие». «Можно подумать, я единственная, кто на такое способен. Ты единственная из моих знакомых, кто сделал это в один день. Ну, не знаю, не знаю. Просто все как-то слишком быстро». «Согласна, но я уверена, что поступаю правильно. Ведь мы так счастливы вместе, и мне даже трудно представить, что я могу на него хоть за что-то дуться или сердиться. Он такой...» Ли впустила в потолок колечко дыма. «Идеальный. Ну, он определённо очень милый. Мне просто не верится, что именно ты собираешься замуж. Ведь ты вечно клялась, что этому не бывать. Знаю». «Ой, блин, как больно!» Жасмина оторвала восковую полоску и скривилась при виде налипших волос. «Хотя он, конечно, жутко сексофильный, и у него, похоже, потрясающий дом. Уж наверняка лучше этой дыры». Когда я просыпаюсь рядом с ним, мне кажется, будто я вдруг оказалась на страницах глянцевого журнала. Все так круто, и мне не пришлось перетаскивать туда свои вещи. Господи помилуй, у него даже льняные простыни. Реально льняные. Она снова пустила вверх колечко дыма из натурального льна. Ну да, а кому в результате придется гладить эти его льняные простыни? Не мне. У него есть домработница. Он говорит, что мне не придется заниматься такими вещами. По-моему, он догадался, что домохозяйка из меня никакая. На самом деле он хочет, чтобы я подумала насчет аспирантуры. Аспирантуры? Он говорит, жаль понапрасну растрачивать такие способности, что еще раз свидетельствует о том, как мало он тебя знает. Жасмин вывернула лодыжку, чтобы посмотреть, не осталось ли чего лишнего. «Итак, ты действительно собираешься в аспирантуру?» «Не знаю. У меня сейчас куча дел с этим переездом, со свадьбой. Да и вообще, мне пока кажется, что сперва надо привыкнуть к замужеству». «Жена!» — лукаво ухмыльнулась Жасмин. «Умереть не встать, жонушка. «Кончай! У меня от всего этого и так крыша едет!» жонушка. Прекрати!» Но Жасмин никак не унималась, и Лив пришлось шлёпнуть её посудным полотенцем. Когда она возвращается в отель, Дэвид уже там. Лив рискнула пойти пешком, но небеса буквально разверзлись, и она насквозь промокла. Даже платье прилипло к ногам. Она проходит мимо стойки портье, и ей кажется, будто окидывает ее многозначительным взглядом, который специально приберегает для женщин чьи мужья назначают деловые встречи во время Медового месяца. Она открывает дверь номера и видит, что Дэвид разговаривает по телефону. Он поворачивается, испытующе смотрит на нее и прерывает разговор. «Где ты была?» — я уже начал беспокоиться. Она стаскивает мокрый жакет и тянется за плечиками, чтобы повесить его в шкаф. Поднималась на Эйфелеву башню, а обратно шла пешком. Ты промокла до нитки, сейчас приготовлю тебе ванну. Не нужна мне никакая ванна. Ей очень нужна горячая ванна. Лив мечтала о ней всю дорогу, пока тащилась под этим треклятым дождем. Тогда я попрошу принести чая. Он звонит в службу обслуживания номеров, а она тем временем поворачивается, входит в ванную комнату и закрывает за собой дверь, чувствуя спиной взгляд Дэвида. Она и сама не понимает, что вдруг на нее нашло. Ведь уже на обратном пути она твердо решила вести себя с мужем, как ни в чем не бывало, чтобы не портить еще больше сегодняшний день. Ну, подумаешь, всего-навсего одна деловая встреча. Ведь она еще на первом свидании все про него поняла, когда он провез ее по Лондону, рассказывая о предыстории и дизайне современных зданий из стекла и стали. Но когда она переступила порог номера отеля, ее словно заклинило. Она увидела, что он говорит по телефону, явно решая какие-то рабочие вопросы, и все ее благие намерения разом испарились. «Вот так-то ты обо мне беспокоишься», — думает она. «Преспокойно обсуждаешь себе толщину стекла входной двери нового здания или дополнительную обвязку на крыше для компенсации веса второй вентиляционной шахты. Она наполняет ванну, наливает дорогую мыльную пену и со вздохом облегчения ложится в горячую воду. Через несколько минут раздается стук в дверь и входит Дэвид. «Чай», — говорит он, ставя чашку на край мраморной ванны. «Спасибо». Лив молча ждет, когда он уйдет, но он садится на опущенную крышку унитаза Наклоняется вперёд и смотрит на жену. «Я заказал нам столик в куполь». «На сегодня?» «Да, я тебе уже говорил. Это ресторан, где стены расписывали художники, которые...» «Дэвид, я ужасно устала». «Весь день на ногах. Не уверена, что сегодня мне захочется куда-нибудь идти». Она старательно отводит глаза. «Но вряд ли мне удастся забронировать столик на завтра. Извини» но я просто хочу поесть в номере и лечь спать. «Зачем ты это делаешь?» — мысленно одергивает она себя. «Зачем портишь свой медовый месяц?» «Послушай, мне очень жаль, что сегодня так получилось, хорошо?» «Но я уже несколько месяцев добиваюсь встречи с Голдштейнами, и оказалось, что они сейчас в Париже. Более того, они наконец согласились посмотреть мой проект». Того здания, о котором я тебе уже рассказывал, очень большого, и мне кажется, им понравилось. Лив сидит, уставившись на пальцы ног, розовые и блестящие от горячей воды. Ну, я рада, что все прошло удачно. В ванной становится неестественно тихо. Ненавижу, ненавижу, когда ты такая несчастная. Она смотрит прямо на него. Видят его голубые глаза, его вечно растрёпанные волосы, его лицо, которое он по привычке закрывает ладонями. Секундное сомнение, и вот она уже протягивает ему руку, которую он нежно сжимает. «Не обращай на меня внимания. Я глупая. Ты прав. И я отлично понимаю, как важен для тебя этот заказ. лифт так оно и есть. А иначе я ни за что бы тебя не оставил. Я уже много месяцев...» Нет, лет. Тружусь над проектом. Если мне удастся его пропихнуть, то дело в шляпе. Я становлюсь партнером и приобретаю известность. Понимаю. Послушай, не отказывайся от столика. Мы пойдем. После ванны мне наверняка станет легче. И мы сможем составить план на завтрашний день. Он накрывает ее руку своей ладонью, но ее мокрые от мыльной воды пальцы... Так и норовят выскользнуть. «Ну, Но тут вот какая штука получается. Они хотят, чтобы завтра я встретился с руководителем проекта». Лив замирает. «Что?» «Они специально вызвали его сюда. Прилетает самолетом. Они хотят встретиться со мной в их апартаментах в Рояль-Монсо. А что, если тебе сходить в СПА-салон?» пока я буду с ними. Спа-салон там наверняка потрясающий. Она смотрит на него в упор. Ты серьезно? Совершенно. Я слышал по оценкам французского ВОК, это лучший... Я говорю не о твоем чертовом спа-салоне. Лиф, это значит, что они реально заинтересованы, и мне надо постараться использовать их интерес по максимуму. Когда к ней, наконец, возвращается дар речи, Ее голос звучит как-то странно глухо. «Пять дней, Дэвид. Наш медовый месяц. Всего пять дней, даже не неделя. И ты говоришь, что они не могут подождать и провести встречу хотя бы через 72 часа? Лив, это галдштейны. Миллиардеры только так и не иначе ведут дела. Приходится подстраиваться под их расписание». Она смотрит на свой педикюр, который обошелся ей в целое состояние, и вспоминает, как они с маникюршей смеялись, когда она, Лив, сказала, что теперь ее пальчики выглядят вполне съедобными. «Дэвид, уйди, ради бога! Лив и я просто...» «Оставь меня одну!» Он поднимается с сиденья унитаза, но она на него не смотрит. Когда Дэвид закрывает за собой дверь ванной, Лив зажмуривается и медленно погружается с головой под горячую воду, чтобы ни о чем не думать и ничего не слышать.